Фитц Джеймс О'Брайен Что это было? Признаюсь, я испытываю изрядное волнение, начиная сей странный рассказ. События, о которых я намереваюсь поведать, имеют столь исключительный и неслыханный характер, что я готов встретить в величайшей степени недоверия и вызвать насмешки. Я принимаю их заблаговременно и надеюсь, что обладаю словесной храбростью для встречи со скептицизмом. После тщательного обдумывания я решился описать в предельно простой и открытой форме некоторые факты, которым я явился свидетелем в июле сего года и которые не имеют подобия в аналах естественных наук. Я живу в доме на 26-й улице в этом городе. Дом этот в некотором отношении любопытен. Последние два года он пользовался репутацией дома, населенного призраками. Огромный и представительный. Некогда он был окружён садом. Теперь же возле него лишь зелёный дворик, которым занимаются отбелевшие немодержды. Пересохшая чаша, находившаяся здесь прежде фонтана, и несколько неухоженных фруктовых деревьев свидетельствуют о том, что в былые дни это место представляло собой приятное тенистое убежище, где росли фрукты, цветы и слышалось журчание воды. Сам дом весьма просторен. Холл выдающихся размеров ведёт к широкой винтовой лестнице, закручивающейся вокруг своей оси. Покои также имеют внушительные площади. Он был построен 15-20 лет тому назад мистером А, широко известным нью-йоркским предпринимателем. Уже 5 лет как оставившим мир коммерции в судорогах грандиозных банковских махинаций, мистер А, как все слышали, сбежал в Европу и вскоре скончался от сердечной болезни. После того, как весть о его кончении достигла страны и получила подтверждение, по 26-й улице мгновенно распространилась молва о том, будто в доме живет призрак. Суд лишил собственности вдову бывшего владельца, и в доме стали жить лишь смотритель с женой, нанятый жилищным агентом, в чьи руки дом перешел для сдачи в аренду или продажи. Эти люди заявили, что их беспокоили неестественные шумы. Двери открывались без какого-либо видимого воздействия. Оставшиеся в доме предметы мебели, поставленные в разных комнатах, за ночь оказывались сваленными в кучу неведомыми силами, а в светлое время суток по лестнице вверх и вниз ходили невидимые ноги, сопровождаемые шорохом недоступных взору шёлковых одежд и скольжением незримых рук по массивной балюстраде. Смотрители и его жена заявили, что не останутся здесь больше. Желичный агент посмеялся, уволил их и заселил на их место других людей. Шумы и сверхъестественные проявления продолжились. История распространилась по округу, и дом оставался незаселённым следующие 3 года. Некоторые господа собирались его купить, но всякий раз до совершения сделки им каким-то образом становилось известно о неприятной молве, и они отказывались вести дальнейшие дела. Обстоятельства сложились таким образом, что моя отдомовладелица, которая держала в то время пансион на Бликер-стрит и желала переехать в более отдалённые жилые кварталы, выземела смелую идею арендовать дом на 26-й улице. Имея у себя жильцов отважных и уравновешенных, она изложила перед нами свои намерения, откровенно рассказав обо всём, что слышала касательно призраков в доме, который собиралась нас переселить. За исключением двух робких господ, капитана дальнего плавания и вернувшегося калифорнийца, тут же уведомивших о своём уходе, все постояльцы месяц Мофат заявили, что сопровождат её в Болгородном посегательстве на это обиталище духов. Наш переезд состоялся в мае, и мы были очарованы новым местом жительства. часть 26-ой улицы, где располагается дом между 7-ой и 8-ой авеню, относится к числу приятнейших мест Нью-Йорка. Сады возле домов, простирающиеся почти до Хадсона, летом образуют превосходную зелёную аллею. Чистый и бодрящий воздух мчит прямо через реку Свя-Хокинс, и даже неровный сад, примыкающий к дому с двух сторон, пусть в дни стирки скось него и просматривается вывешенная одежда. Всё же предоставлял нам приятную лужайку. В летние деньки мы находили здесь прохладное убежище, где курили сигары на закате и смотрели на светлячков, зажигающих свои фонарики в длинной траве. Конечно, не успев должным образом устроиться, мы стали дожидаться приведений, чьё появление предвкушали с совершенным нетерпением. За ужином мы говорили о сверхъестественном. Один из квартирантов, преобретший для себя тёмную сторону природы Катерины Кро, стал всеобщим врагом по причине того, что не купил сразу пару десятков экземпляров. Его жизнь была глубоко несчастной, когда он читал этот том. Мы наладили разведку, поставив его своим объектом. Если он неосторожно оставлял книгу и выходил из комнаты, её немедленно хватали, и самые потаённые места зачитывались слух для немногих избранных. Сам же я оказался человеком колоссального значения. Обнаружилось, что я неплохо разбираюсь в истории сверхъесте naturalizma, а однажды даже написал историю о призраке под названием Горшок с тюльпанами для журнала Harper's Monthly. Если столу или стенной панели случалось отклониться от нормы, когда мы собирались в просторной гостиной, мгновенно наступала тишина, и каждый был готов к немедленному лязгу цепей или явлению спектральной формы. После месяца душевных волнений, величайшей досадой для нас стало осознание того, что не произошло ничего, что хотя бы в отдаленной степени походило на проявление сверхъестественного. Однажды слуга Негары стал утверждать, что его свеча погасла от некоего невидимого воздействия, когда он раздевался перед сном. Но я ни разу видел этого цветного джентльмена в состоянии, в котором вместо одной свечи он мог увидеть две. Поэтому я счёл возможным, что выпив больше обычного, он мог получить обратный эффект не заметить ни одной свечи, в то время как перед ним находилась одна. Так продолжалось до поры, когда случился инцидент столь ужасный и непостижимый, что я вздрагиваю лишь от воспоминания о нём. Это произошло 10 июля. После ужина я отправился в сад вместе с моим другом, доктором Хеммондом, чтобы выкурить вечернюю трубку. Мы находились в необычайном метафизическом расположении духа. Мы зажгли наши большие трубки, наполненные хорошим турецким табаком, и беседовали, прогуливаясь взад-вперёд. Странное испорченность преобладало в течении наших мыслей. Они не прошли бы залитыми солнцем каналами, которые мы старались направить их, по какой-то непостижимой причине, они уверенно клонились к тёмному и унылому дну, где неизменно правил мрак. Напрасно мы со своей старомодностью перенеслись в страны Востока и говорили о пёстрых базарах, роскоши времён Харуна, гаремах и золотых дворцах. Чёрные эфиры снова и снова восставали из глубин нашей беседы, раздавались путта освобождённые рыбаками из медных сосудов и затемняли всё светлое из нашего поля зрения. Мы незаметно сдались сверхъестественной силе, охватившей нас, и предались мрачным размышлениям. Какое-то время мы говорили о склонности людского ума к мистицизму и почти всеобщей любви к ужасному. Тогда Хеммонд внезапно сказал: Что ты полагаешь важнейшей первоосновой ужаса? Признаюсь, этот вопрос меня озадачил. Я знал многие жуткие вещи, как то, наткнуться на мертвеца во тьме или увидеть, как я однажды увидел женщину, тонущую в быстрой и глубокой реке, с отчаянно поднятыми руками и искажённым лицом. и погружаясь, издававшую разрывающие сердце вопли, в то время как мы, свидетели, застывшие у окна в 60 футах над рекой, не в силах спасти её, лишь безмолвно наблюдали за её агонией и исчезновением. Если столкнуться в океане с безвольно плывущей, разбитой, развалиной, не подающей признаков жизни, она покажется кошмарным объектом, несущим ужас сокрытых масштабов. Теперь я впервые понял, что должно существовать единое, величайшее воплощение страха, король ужаса, пред которым все прочие должны преклониться. Но чем бы оно могло быть? Какая вереница обстоятельств могла бы его создать? "Признаю, Хеммонд", ответил я другу. "Я никогда прежде об этом не думал, о том, что существует нечто более страшное, чем что-либо иное". Я это чувствую, но всё же не могу и пытаться дать хотя бы самое общее определение, как и ты, Гарри. Ответил он. Я чувствую себе способность испытать страх больше, чем тот, что когда-либо постигал человеческий разум, некое страшное и неестественное сочетание элементов, прежде считавшихся несовместимыми. Пусть голоса в романе Брокден Брауна "Виланд" или "Страж порога" по Занони, бульвер Литана внушают страх, но, добавил он, мрачно качая головой, всё же есть кое-что более ужасное. Послушай, Хемминд, возразил я, ради бога, давай оставим этот разговор. Не знаю, что на меня сегодня нашло, ответил он, но мой разум занят лишь мыслями обо всём странном и жутком. Кажется, будь я мастером литературного слога, я сумел бы написать сегодня историю в духе Гоффмана. Так, если мы собираемся и дальше изъясняться на манер Гоффмана, то я ухожу спать. Как же здесь душно. Спокойной ночи, Хэммонд. Спокойной ночи, Гарри, приятных тебе снов. А тебе, злобных тварей и фритов, нежитей и колдунов. Мы расстались, и каждый направился в свою комнату. Я быстро разделся и залез на постель, прихватив по своему обычаю книгу, которую читаю перед сном. Я положил голову на подушку и открыл томик, но тут же отбросил его на другую сторону комнаты. Это оказалась история Чудовищ Гудона, любопытный французский труд, который я недавно заказал из Парижа. Однако в теперешнем моем состоянии он был совершенно не подходящ для чтения. Я решил лечь спать сейчас же. Я подкрутил газовую лампу, оставив только голубую светящуюся точку, и начал засыпать. Комната была погружена в абсолютную темноту. Все еще горящий крошечный свет доставал не далее, чем на три дюйма от рожка. Я в отчаянии закрыл глаза рукой, словно оградившись от тьмы, и пытался ни о чем не думать. Но это было бесполезно. У меня не выходило выкинуть из головы сумбурные мысли, затронутые Хэммондом в саду. Я боролся, возводя против них валы в воображаемой пустоте разума, но они продолжали охватывать меня. Пока я лежал неподвижно как мертвец, надеясь, что полной физической бездеятельностью смогу ускорить наступление психического покоя, произошел ужасный случай. Нечто, будто с потолка, свалилось прямо на мою грудь, и в следующее мгновение я ощутил пару костлявых рук, обхвативших моё горло и старавшихся задушить меня. Я не отношусь к числу трусов и обладаю большой физической силой. Неожиданность нападения, вместо того чтобы ошеломить меня, предельно напрягла каждый мой нерв. Тело следовало инстинктом, прежде чем разум успел осознать весь ужас моего положения. В одно мгновение я крепко обвил существо двумя руками и решительно, со всей силой сдавил его на уровне своей груди. Через несколько секунд костлявые руки, сжимавшие мое горло, ослабили хватку, и я снова смог дышать. Затем разразилась напряженная борьба. Окутанный полнейшей тьмой, я был полностью не сведущ в природе существа, столь внезапно атаковавшего меня. Моя хватка постоянно наравилась соскользнуть из-за, как мне показалось, совершенно ноготы противника. Он кусал меня острыми зубами за плечи, шею, грудь, и я был вынужден каждую секунду защищать горло от жёстких проворных рук, которые не мог сдержать никакими усилиями. Для того, чтобы избавиться от течения этих обстоятельств, мне потребовались все силы, умение и мужество, коими я обладал. Наконец, после немой и беспощадной, обессиливающей борьбы, я невероятными усилиями одержал верх над соперником, прижав колено предположительно к его груди, и я понял, что победил. С минуту я переводил дыхание и слышал, как существо задыхалось в агонии, чувствовал безумное биение его сердца. Оно, очевидно, было столь же истощено, сколь и я, и это меня успокаивало. Когда я припомнил, что ложась спать, обычно кладу на ночь под подушку большой жёлтый карманный платок. Я сразу нащупал его, а через несколько секунд связал существу руки. Теперь я чувствовал себя в относительной безопасности. Мне не оставалось ничего, кроме как зажечь свет и посмотреть, что собой представлял мой ночной враг, после чего разбудить домашних. Признаюсь, мои действия диктовались гордостью, не позволяющей поднимать тревогу раньше времени. Я хотел совершить поимку в одиночку и без чьей-либо помощи. Ни на миг, не отпуская захват, я соскочил с кровати на пол, волоча пленника за собой. Нужно было приблизиться на пару шагов, чтобы зажечь лампу. Их я делал с величайшей осторожностью, держа существо железной хваткой. Наконец я мог дотянуться до крапинки голубого света, сообщавшей мне местонахождение газового рожка. Молниеносным движением руки я впустил в комнату полный поток света, затем повернулся, чтобы взглянуть на пленника. Не могу даже попытаться дать какое-либо определение своим чувствам, испытанным вмиг, когда я включил лампу. Полагаю, я завопил от ужаса, поскольку менее чем через минуту Моя комната заполнилась жильцами дома. Я и теперь вздрагиваю, вспоминая это кошмарное мгновение. Я не увидел ничего. Одной рукой я крепко охватывал задыхающуюся телесную форму, а другой со всей силой держал горло, теплое и даже плотское, как мое собственное. И все же, несмотря на эту живую сущность в моей хватке, чье тело было прижато к моему, и яркий свет газового рожка, Я не увидел совершенно ничего. Ни контура, словно это была иллюзия. Даже теперь я не осознаю всей ситуации, в которой оказался тогда. Не могу я припомнить и её детали. Воображение тщетно пытается объяснить ужасный парадокс. Оно дышало. Я чувствовал его тёплое дыхание на своей щеке. Оно отчаянно сопротивлялось. У него были руки, которыми оно вцепилось в меня. Его кожа была такой же гладкой, как моя. Оно прижималось ко мне, твёрдое как камень, и всё же оставалось совершенно невидимым. Не знаю, не испытал ли я в тот миг обморок или ума по мрачнении. Должно быть, меня спас некий чудесный инстинкт. Вместо того, чтобы отпустить нашу кошмарную загадку, я будто получил дополнительные силы. В минуту ужаса и сжал её ещё крепче с такой необычайной силой, что почувствовал, как создание задергалось в агонии. Лишь тогда Хеммонд вступил в комнату во главе всех домашних. И два, увидев моё лицо, что, полагаю, представляло собой кошмарное зрелище, он бросился вперёд с криком: "О, господи, Гарри, что случилось?" "Хеммонд, Хеммонд!" вопил я. Подойди, это кошмарно. На меня что-то напало в постели. Теперь я держу его, но не вижу. Я его не вижу. Хеманд, явно поражённый неподдельным ужасом, выраженным на моём лице, с тревогой и изумлением сделал один или два шага вперёд. У остальных вошедших вырвалось хихиканье. Хорошо, мной расслышанное. Этот сдержанный смех привёл меня в ярость. Смех над человеком в моем положении – это было наихудшее проявление жестокости. Лишь теперь я понимаю, чего вид мужчины, яростно сражающегося, как им показалось, с воздухом и зовущего на помощь в борьбе с видением, представлялся смехотворным. Но тогда ярость к осмеивающей меня толпе была столь сильной, что, будь у меня возможность, я бы забил их на месть. «Хэммонд, Хэммонд!» — снова завопил я в отчаянии. «Бога ради, подойди ко мне! Я держу это! Нечто! Но это ненадолго! Оно пересиливает меня!» «Помоги мне!» — Гарри прошептал Хэммонд, подходя ко мне. «Ты слишком много куришь!» «Клянусь, Хэммонд, мне это не чудится!» — так же тихо ответил я. «Разве не видишь, как оно трясет меня всего, когда сопротивляется?» «Если не веришь мне, убедись сам!» Почувствуй его, потрогай. Хемон приблизился и положил руку на указанное мной место. У него вырвался дикий вопль ужаса. Он почувствовал его. Он моментально отыскал где-то в моей комнате длинную верёвку и в следующее мгновение обмотал ею и связал тело незримого существа, сжимаемого мною в руках. Гари, сказал он хриплым, возбуждённым голосом, ибо он, хоть и сохранил присутствие духа, был глубоко тронут. Гари, теперь мы в безопасности. Можешь отпустить друг мой, ты уже устал. Оно не двинется. Я был полностью изнурён и охотно убрал руки. Хэммонд держал концы верёвки, связывающей невидимого, обвив её вокруг своей руки. Она зависла перед ним, а он смотрел на неё, натянутую вокруг пустого пространства. Я никогда не видел человека столь поражённого ужасом. И всё же в лице его выражалось то мужество и решимость, коеми знал я, он обладал. Его побелевшие губы жались так решительно, что глядя на них, казалось, пусть он и испытывал страх, но не был потерян. Замешательство, наступившее в рядах постояльцев, ставших свидетелями удивительной сцены между мною и Хеммондом, видевших пантомиму связывания и борьбы с неведомым, видевших меня ослабевшим от физического утомления, когда мой пленник был повергнут, замешательство и ужас, овладевшие зрителями, узревшими всё это, не поддавалось описанию. Самые слабые убежали прочь из комнаты. Немногие, кто остался, сбились в кучу у двери и не могли заставить себя приблизиться к Хеммонду и его подопечным. И всё же сквозь их страх пробивалось недоверие, им не хватало храбрости убедиться самим, и они продолжали сомневаться. Напрасно я просил некоторых мужчин подойти ближе и удостовериться дотронувшись до невидимого существа. Они не верили, но и не решались выйти из своего заблуждения, и лишь вопрошали, как же твёрдое, живое, дышащее тело могло быть невидимым. Я ответил следующим. Дал знак Хемонду, и мы оба, превозмогая болезливое отвращение, дотронулись до создания, подняли его с вязанной земли и поднесли к моей кровати. Оно весело как мальчик лет 14. Сейчас, друзья мои, сказал я, когда мы с Хеммондом занесли его на кроватью. Я дам вам бесспорные доказательства того, что перед вами твёрдое, осязаемое тело, которого вы, тем не менее, не видите. Внимательно следите за постелью. Я так спокойно действовал в этих странных обстоятельствах, что изумился собственной смелости. Оправившись от первого ужаса, я ощущал нечто вроде научной гордости, которая преобладала над всеми остальными чувствами. Взгляды зрителей немедленно приковались к моей постели. Мы с Хэммондом по сигналу отпустили со здания. Раздался глухой звук падения тяжелого тела на мягкую поверхность, деревянная кровать скрипнула. На подушке и постели отчетливо отразился глубокий отпечаток. Увидевшее это толпа всеобщим негромким воплем бросилась прочь из комнаты. Мы с Хемадом остались наедине с нашей находкой. Какое-то время мы молчали, слушая тихое, неравномерное дыхание существа на кровати и наблюдая шевеление постели, когда оно беспомощно пыталось освободиться от уз. Затем Хемад заговорил: "Гари, это отвратительно". "Да уж, отвратительно, но постижимо". постижимо. Ты о чём? Такого не случалось само в начале времён. Не знаю, что тут думать, Хеммонд. Господь свидетель, я не сошёл с ума, и это не безумная фантазия. Давай немного подумаем, Гарри. Перед нами твёрдое тело. Мы можем его потрогать, но не можем увидеть. Этот факт столь необычен, что приводит нас в ужас, но разве этот феномен не имеет подобий? Возьмём чистое стекло. Оно осязаемо, но прозрачно. совершенно прозрачным, чтобы его не было видно, ему не позволяет быть определённая шероховатость. Заметь, теоретически возможно создать стекло, которое не будет отражать лучи света, настолько чистое и однородное, что солнечные лучи будут проходить через него, как проходят через воздух, преломляясь, но не отражаясь. Мы не видим воздух, но мы чувствуем его. Это верно, Хэмонт, однако всё это неодушевлённые формы. Стекло не дышит, воздух не дышит, а у этого существа есть сердце, которое бьётся, воля, которая движет им, и лёгкие, которые вдыхают и выдыхают. Ты забываешь о странном феномене, о котором мы в последнее время так часто слышали, серьёзно заметил доктор на встречах, которые мы называем спиритическими кругами. За руки, сидевших за столом, брались невидимые руки, теплые плотские руки, в которых билась земная жизнь. Что? Ты считаешь, что это существо? Мне неведомо, что это за существо. Важно, ответил он. Но дай бог, с твоей помощью я это выяснил. Мы выкурили много трубок за ночь, наблюдая у кровати за неземным созданием, которое пыхтело и ворочалось, пока не истомилось окончательно. Затем по спокойному и ровному дыханию мы поняли, что оно уснуло. На утро весь дом был в волнении. Жильцы собрались на лестничной площадке перед моей комнатой, и мы с Хемандом получили всё их внимание. Нам пришлось ответить на тысячи вопросов о состоянии нашего сверхъестественного пленника, однако никто из домашних, кроме нас самих, не пожелал входить в комнату. Существо уже проснулось, об этом свидетельствовали судорожные шевеления постели, вызванные его попытками к бегству. Воистину отвратительно было видеть эти признаки его страшных извиваний и невидимой, но яростной борьбы за свободу. Мы с Хеммандом всю ночь напряжённо продумывали средства, которыми можно выяснить его форму и внешний вид. Насколько мы ощущали, проводя руками по телу создания, его очертания представлялись нам человеческими. У него был род, круглая гладкая голова, лишённая волос, нос, немного возвышающийся над щеками, а руки и ступни походили на мальчишичьи. Сначала мы думали поставить его на гладкую поверхность и обвести мелом его контур, как сапожник обводит контур ног, но от этого плана отказались, сочтя его бесполезным. Такой контур не дал бы нам ни малейшего понятия о его форме. Тогда меня осенила счастливая мысль снять с него гипсовую форму. Это могло дать нам твёрдую фигуру и удовлетворить все наши желания. Но как это сделать? Движения создания нарушили бы схватывание гипса и исказили бы результат. Тогда другой идеей стало применение хлороформа. У него были органы дыхания, оно ведь дышало, вля его бессознательное состояние, мы могли сделать всё необходимое. Мы послали за доктором, и заслуженный врач, оправившийся от первичного шока, выдал хлороформ. В следующие 3 минуты мы смогли снять узы с тела существа, и известный в городе лепщик стал обмазывать невидимую форму влажной глиной. Через 5 минут у нас уже была форма, и до наступления вечера мы получили примерное представление о создании. По форме оно напоминало человека, искажённого, грубого, ужасного, но все же человека. Небольшого роста в 4 с небольшим фута, с превосходным мышечным развитием. Лицо превосходило всю мерзость, какую я когда-либо видел. Кюсто в Даре, Жак Кало или Тони Жуанна никогда не смогли бы вообразить нечто столь же отвратительное. Такое лицо напоминало иллюстрации последнего к Путешествию куда вам будет угодно, которые были несколько близки к выражению лица создания, но всё же уступали ему. Такое лицо, казалось мне, могло быть только у нежити. Судя по виду, оно могло питаться лишь человеческой плотью. Удавли творил своё любопытство и связав тайны всех домашних, мы встали перед вопросом, что же делать с ним дальше? Невозможно было держать такой ужас в доме, равносильно невозможно было выпустить столь отвратительное существо на волю. Признаюсь, я бы с удовольствием приговорил его к уничтожению, но кто бы взял на себя убийство этого мерзкого подобия человека? День за днём мы серьёзно обдумывали этот вопрос. Все жильцы съехали. Месяц муф отпал в отчаянии и грозило нам с хэмандом всеми возможными штрафами, если мы не избавимся от него. Мы же отвечали: мы съедем, если вы сочтёте это необходимым, но отказываемся забирать с собой сознание. Избавляйтесь от него сами, если желаете. Оно появилось в вашем доме и находится в вашей ответственности. У неё, конечно, не находилось ответа. Миссис Моффат ни уговорами, ни деньгами не могла никого заставить даже приблизиться к твари. Удивительное всего было то, что мы пребывали в совершенном неведении относительно того, чем существо питалось. Ни к чему, что мы полагали подходящей для него пищи и ставили перед ним, оно не прикасалось. Невыносимо было день за днём находиться рядом. Видеть, как мнётся постель, слышать тяжёлое дыхание и знать, что оно изнемогает от голода. Прошло 10 дней, 12, 2 недели, а оно всё жило. Бение сердца, однако, с каждым днём становилось слабее и почти прекратилось. Было очевидно, что создание погибает от голода, пока эта отвратительная борьба за жизнь продолжалась. Я чувствовал себя несчастным и не мог спать ночами. Каким бы ужасным мне казалось это существо, печально было думать о его муках. Наконец оно умерло. Одним утром мы с Хэммондом нашли его в постели холодным и окаченевшим. Сердце перестало биться, лёгкие не дышали. Мы поспешили похоронить его в саду. Это были странные похороны: в сырую яму лёг невидимый труп. Слепки его тела я отдал доктору, и он хранит его в музее на 10-й улице. И теперь, накануне долгого путешествия, из которого могу уже не возвратиться, я составил сей рассказ о случае самом необычайном из всех мне известных. Конец рассказа.